Я думал, не продать ли мне этот дом, положить деньги в трастовый фонд для него. Но мне кажется, что Кондо дает Хэнку некоторое подобие стабильности. Я пытаюсь заручиться его помощью. Иногда, иногда он в порядке. Но потом все становится только хуже. Он словно прозревает видит, какой могла бы стать его жизнь. А затем все это исчезает. Том Страут первый раз смотрит на меня. «Вы с Хэнком учились в школе?» «Да». «Тогда вы, вероятно, это и без меня знаете. Хэнк болен». Я коротко киваю ему. «Люди не воспринимают это как недуг. Они ждут, что Хэнк будет вести себя на определенный манер, Преодолеет болезнь, покончит с ней или что-нибудь еще. Но это все равно, что просить человека с двумя сломанными ногами победить на короткой дистанции. Он этого не может. «Когда вы в последний раз видели Хенка? спрашиваю я. «Несколько недель назад. Он никогда не приходит регулярно». «И вы не беспокоились?» При этом вопросе Том Страут хмыкает. И да, и нет. И это значит? Значит, что если я и беспокоился, то все равно не знал, что с этим сделать. Хэнк взрослый человек. Он не обязан передо мной отчитываться. Если бы я позвонил вам, то что бы вы сделали? Нужды отвечать нет. Это очевидно. Хэнк показывал вам видео. Его кто-то снял в парке, спрашиваю я. Какое видео? Я вытаскиваю свой мобильник, даю ему посмотреть запись. Когда запись кончается, Том опускает голову на руке. Бог мой! Кто это опубликовал? Мы не знаем. Могу я... Не знаю... Могу я заявить... «Об исчезновении Хэнка? Или как это делается?» «Можете», — отвечаю я. «Тогда я заявляю об этом. Оги...» Оги смотрит на Тома. «Найди моего парня, ладно?» «Мы сделаем все, что в наших силах», — задумчиво кивает Оги. «Перед тем, как нам уйти, Том Страут ведет нас в комнату, которую его бывшая жена выделила для Хенка. Он никогда здесь не остается. Не думаю, что Хэнк заходил сюда после моего возвращения. Том открывает дверь, и в ноздри ударяет запах затхлости. Мы входим, видим дальнюю стену, и я поворачиваюсь, чтобы увидеть реакцию Оги. Стена увешана черно-белыми фотографиями, вырезками из газет, снимками с воздуха базы ракет «Найк» в период расцвета. Сведения в основном... Старые фотографии закручиваются на уголках, вырезки пожелтели, как зубы курильщика. Я ищу что-нибудь новое или что-нибудь такое, чего не найти поиском в интернете, но не вижу ничего необычного. Том видит нашу реакцию. «Да, я думаю, Хэнк был одержим этой старой базой». Я снова смотрю на Оги. И опять Оги не соглашается. — Хэнк вам что-нибудь говорил об этом? — спрашиваю я. — Например, что? — Да что угодно, — пожимая плечами я. — Ничего такого, что имело бы смысл. — А как насчет того, что не имело смысла? Том Страус смотрит на Оги. — Вы думаете, эта база имеет какое-то отношение? — Нет, — отвечает Оги. Том оборачивается ко мне. — Хэнк нес всякую чушь. Вы знаете, всякую ерунду. Они, мол, там развели секреты, они злые, они проводили эксперименты с мозгом. На его лице появляется печальная улыбка. Забавно. Что, спрашиваю я? Нет, не забавно, в ироническом смысле. Я уже говорил, Хэнк был просто одержим этим местом с раннего детства. Тут он замолкает. Мы с Оги тоже молчим. В общем, Дорис шутила, что, может, Хэнк и прав. Вдруг какая секретная лаборатория и впрямь проводила таинственные эксперименты на этой базе. Наверное, Хэнк как-то раз мальчишка изобрел туда, а плохие ребята схватили его и сделали что-то с его мозгом, и потому он теперь такой. В комнате воцаряется тишина. Но Дорис только подсмеивалась. Том пытается перевести все это в шутку. Юмор весельника. Если нечто подобное случается с вашим ребенком, вы хватаетесь за любую соломинку. Глава 14. Директор школы Дебора Керрин беременна. Я знаю, замечать беременность, возможно, не тактично. Однако Дебора миниатюрная женщина, за исключением живота, и одета в оранжевое. А это странный выбор, если только она сознательно не пытается выдать себя за тыкву. Дебора замирает на краешке стула. Ей требуется некоторое усилие, чтобы подняться. Я ей говорю, что вставать не нужно, но она уже преодолела половину пути, и впечатление такое, будто для того, чтобы погасить инерцию движения и безопасно опустить назад на стул, Ей требуется лебедка и бригада рабочих. «Я на восьмом месяце», — сообщает Кэрин. «Говорю вам об этом, потому что все боятся спросить. Вы беременны? Якобы это не тактично, может повлечь какие-то неприятности или еще что-нибудь? Постойте», — говорю я, — «вы беременны?» Кэрин чуть улыбается. «Нет, я проглотила шар от боулинга». «А я думал...» Большой надувной, какими играют на пляже. Вы забавный парень, Наб. У вас будет первенец? Да. Замечательно. Мои поздравления. Спасибо. Она двигается ко мне. Вы меня очаровали своей беседой. Как мне это удалось? Так очаровали, что не будь я уже беременна, то вот сейчас прямо и забеременела бы. Так чем могу вам помочь, Наб? Мы знакомы шапошно, но оба живем в Эсбридже, а поскольку один из нас директор местной школы, а другой местный коп, мы неизбежно не раз сталкивались на всевозможных городских мероприятиях. Дебора Керрин в перевалку шагает по коридору. Я иду рядом, стараясь подсознательно не подражать ее походке. Коридоры пусты, как бывает пусты только школьные коридоры во время занятий. Школа почти не изменилась с тех пор, как мы здесь учились, Лео. Приточный пол, шкафчики по обеим сторонам, стены над ними выкрашены желтой краской под цвет карандашей тикон де -рога. Самое большое изменение, которое вовсе не является таковым, — это масштабы. Говорят, школы кажутся меньше, когда ты вырастаешь. Это верно. Я думаю, именно масштаб и удерживает старых призраков на расстоянии.